кругляш ты его, наверное, и впрямь непростой», — подумал Шеврикука, вспомнив, как горел перстень на пальце Гликерии, а потом потускнял. Среди прочих донесений Родлугина было, плод квартиросъемщицы Легостаевой развивается нормально. Упомянутая Лег по-прежнему утверждает, что понесла от Зевса. И это донесение и иные бумаги Шеврикука отбросил Все, чего ты хотят!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 Доброжелательный гражданин Радлугин делился своими наблюдениями над жизнью ответственного квартиросъемщика Дударева ОС. Этот Дударев был во многом хороший и терпим, и скорее доброжелателен, нежели подл, хотя порой дребеденел, шумел и водил непостоянных женщин. Но Радлугина беспокоили ни с того ни с сего возникшие отношения Дударева ОС с какими-то неизвестными отродьями, По-видимому, агентами, согласившимися называть себя отродьями. А так называемое отродье Б87834БШ в карточке с золотым теснением недвусмысленно потребовало от Дударева ОС установить связь с привидениями, якобы проживающими в здешней местности. Но привидений нет в природе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 Нынче там проживал бакалейщик Куропятов, склонный к философическим восхождениям. «А не подняться ли пока к персту капсуле?» — подумал Шеврикука и поднялся. «Это тебе знакомо?» — спросил Шеврикука, протянув персту капсуле донесение Радлугина об интересе к Дудареву отродьев с башни. «Б-8783-4БШФЛШ», 4 Лша, прочитал перст капсула.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 «Музыкой поставлен предел объяснению мира», — сказал перст капсула. «При чем тут музыка?» — воскликнул Шеврикука. «Меня интересует белый шум, бэше, хоть бы и порядковый. Это серьезно?» «Серьезно? Очень серьезно!» «Ну ладно», — заключил Шеврикука, помолчав. «Примем к сведению. А что это ты вспомнил насчет музыки и в связи с чем?»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 Полагают, что вот-вот подберутся к истине или уже подобрались? И тут удивительный шум, обвал шума, лавины его. Далее музыке идти нельзя. «Нельзя, значит, и не надо», — согласился Шеврикука. «Мы и не пойдем. А чего этот белый шум, порядковый, попал в отродье?» «Белые шумы высокомерны. Человека и его устройство вызывают у них пренебрежение или презрение».